Глава шестнадцатая. «А где твой Чироки?» — спросил я, когда мы вышли на улицу. Думал, опять на нем приедешь и мне его выделишь. «Чироки в другом регионе теперь», — вздохнув, пробурчал турок. «Используется для важной операции». «Так он у вас через всю страну пройдет», усмехнулся я. Чуть в стороне от входа стояла иномарка. Не новый седан, серый форт. Впрочем, В нашем городе таких тачек нет ни у кого. Выделяется сразу. На улице подморозило, так что мы торопливо залезли в машину. Гриша завёл двигатель и включил печку, и в салоне стало приятно теплеть. Утром приехал. Сразу тебя давай искать, сказал Турок и потёр озябшие руки. Кросто на воле, работа на месте не стоит. Он у нас в разработке. Он и ещё пара личностей. Он ткнул в кнопку на магнитоле, И из колонок, установленных в дверях, сразу раздалась песня. «Возьми мое сердце, возьми мою душу». «О, старый состав с Кипеловым узнал я Арию. «Ха? А с кем еще-то?» – удивился он. «Да неважно». Я отмахнулся. «Погнали». Турок убавил песню на самый минимум, чтобы не отвлекаться на слова, и осторожно тронулся по обледеневшей дороге. «Дружбан-то где твой?» – спросил он с улыбкой. Старший разыскной пес Сансаныч. Турок усмехнулся. Работает Гриня день и ночь, а у нас что с тобой по плану? Казино? Скоро буду оклад у вас выбивать. Ну выручи, Паха. Мы же за одну идею, за страну, да? Немного с Пафосом протянул Турок. Да я шучу. Помогу, конечно. С кем там надо базарить? Кто-то определенный. Да и не только он. Ну и кто еще подвернется нужный? Нужный. поморщился я. «А как я узнаю, что он нужный?» «У тебя, чуйка, братец, ты сразу поймёшь на месте, какой контингент крутить надо. Тебя же вся братва знает в городе, поэтому я к тебе и обратился. Но ты не боись, мы тебя прикрывать будем». «Я и не боюсь, и мне там не впервые показываться. С кого начать-то?» «Вот с него», кивнул Турок на обочину. «Мы проехали мимо очередного баннера с кандидатом в мэры и предвыборным лозунгом. Прямо сейчас двое работяг крепили на рекламный щит угрюмую бандитскую рожу пока неизвестного мне Сафронова и его громкие обещания очистить город от наркотиков и выродков. «С него?» – повёл я бровью. «Да», – Турок закивал. «Аркадий Сафронов. Он завсегдатый казино Кросса в последние дни, с тех пор, как начал участвовать в выборах. Но ну, интересно нам, для чего он там пасется. Реальный игрок такой увлечённый». Или мутки какие проворачивает, потому что с Кроссом у него отношения, как сказать, не очень, чтобы дружеские. А что сейчас между ними, нам очень хочется узнать. На улице дул такой ветер, что глянцевый плакат постоянно трепало, но рабочие упрямо пытались присобачить его на щит. И все же погода была против, часть листа оторвала, и он полетел к нам. Огромная бандитская рожа с надписью внизу «И выродков» Чуть не закрыла нам лобовуху, но турок успел притормозить или упал на дорогу. Машина чинно проехала по нему. «Что это за перец вообще?» – спросил я. «Я о нем раньше не слышал. Родился-то в деревне, в области, недалеко от города. Работал охранником, но без лицензии. Потом еще в старом универмаге под каратистом ходил. А потом связался с дельцом одним и уехал в Москву бизнес открывать». А тут вдруг вернулся и сразу пошёл в политику нашего города. Хотя контакты у него были, он не на пустое место явился. Единомышленников собирать начал быстро. И что мне у него спрашивать? Я повернулся к турку. «Вот как раз насчёт того дела, что ты расследуешь. Не про маньяка, а про барык. Я деталей точно и не знаю, но одного вроде забили насмерть, хотя и есть информация, что это случайно вышло». Его хотели пугануть и максимум покалечить, и одного зарезали дома. Не совсем зарезали, как я выяснил сегодня, но пока ничего говорить не стал. Если им это важно, выяснят, что тогда случилось сами и быстро. Вот и поспрашиваю их, что слышали, что думают. Всё, как ты умеешь, Паха. И в чём суть контакта с ним? Я всё так же смотрел на него. Так он мне и рассказал всё. Ну ты подход найди, сейчас всё расскажу. Просто есть подозрение, что это его люди и сделали. Турок задумался и продолжил в полголоса. «Короче, берем его на понт. Ты приходишь и типа задаешь вопросы насчет этого дела. Он паникует, что вы на него вышли, начинает заметать следы, ошибается, и мы его берем, пока он дело не натворил». «А если он меня решит грохнуть при этих вопросах?» Я усмехнулся. «Так это же лучше, сразу возьмем...» «Да ты не бойся, у тебя и маячок будет, и группа прикрытия. Если что, врываемся в казино и всех кладём на пол. Не будет, как тогда, в прошлый раз со мной. Тогда оборудование полетело, и меня чуть не грохнули битой. Я же помню, как ты меня спас». Турок гордо посмотрел на меня. «А если всё выгорит, так тебе же лучше. Сразу целую серию раскроешь, карточку на себя выставишь». «Но на вопрос ты не ответил», — произнёс я. В чём суть всего этого? И не говори, что суть-то прямо тут, в песочек. Я таких шуточек и сам знаю, вагон и тележку. Ну, мне старший говорил, детали тебе не надо. Но я так и знал, что ты в корень зрить любишь». Турок заулыбался. «Николай у вас опять старший? Не, Николая Ивановича перевели на Северный Кавказ, дали подполковника. Другой у нас сейчас, познакомишься потом. Суть вот в чём». Мы хотим понять, кто такой Сафронов на самом деле. Чей это проект? Слепого, Артура. Ну, Артур вряд ли, он армянин и сильно рискует с такими вещами. Сам же и огребет. Или как раз Кросс это хитрить начал, но Сафронов вышел из-под контроля. Или кто-то с области, или вообще из Москвы, или хрен знает откуда. Заинтриговал, но чекисты, тем более с центра, рядовых бандитов ведь не ищут, верно? Хе, ну еще бы, он закивал. «Слыхал про скинхедов? В Москве да в крупных городах появляться массово стали. Это слыхал, я кивнул. Можешь не рассказывать, по ящику видел». Ну вот, Сафронов как-то в прошлом месяце в другом регионе, к востоку отсюда, собирал себе шоблу из скучающих парней-спортсменов как раз на такую же тематику. Атрибутики нет, а может и есть, просто пока не светят. И смотрим, короче, собирает вокруг себя молодежь. А молодёжь, сам знаешь, за собой увлечь легко, падки они на такое. Ну и подбивал он их город чистить от всяких выродков, как здесь говорит. А сам потом не при делах. Ну, короче, там его прижали, он всех бросил, приехал сюда и снова за старое. Только вот в политику ещё подался. А это явно с чьей-то подачи. Значит, я задумался, хочет стать мэром, делает обещания, такие же, как Кросс. Угу. Вот только Крос говорит, но не делает, а этот, получается, делает по-своему. есть подозрение, что наркоторговцам дело не ограничится, как и в прошлый раз. Будут снова гонять проституток, воровайок, а потом начнут громить рынки с кавказцами, ну а потом вообще всех, кто под руку попадется. И активно заманивают себе участников чеченской, говорит якобы, доделать их дело хочет. Кстати, передай тем парням, твоим знакомым, чтобы не связывались с этим гадом. А то раз и сами в банде, а он их кинет и уедет. Но они себе срок намотают, сами не заметят как. Передам, я их от этого оберегу. Парни, они боевые, мечта любой группировки, блин». Но как-то тихо Сафронов начал. Я потёр лоб, снял шапку и расправил. «Если он при братве, почему мы про его банду не слышали? Ну, видишь, он недавно только въехал в выборы, так что уверен проявит себя». Вот только мы должны быть на шаг впереди, потому что твое задание очень важно для нас, Паха. А местные их чего под себя не подомнут? Фиг знает, непонятки. Ага, вот это и хотим пробить. То ли еще не прочухали, то ли наоборот, все как раз-таки очень даже в курсе и пытаются как-то провернуть это все с выгодой для себя. Вот и хотим их взять на испуг через тебя, чтобы забегали, засуетились. Если паникуют, значит рыльца в пуху. Ну, а я скажу от себя, если закрыть Сафонова по железной доказухе до того, как он дел натворит, всем же лучше. А дел натворить может это точно, иначе бы не брались за него мои руководители. Ну, а тебе это выгодно, раскроешь свои висяки, может, еще на что-то раскрутишь. Да я и сам в долгу-то не останусь, ты меня знаешь. Вот и хорошо, пригодится быстро. Слушай, а у вас же в центре есть разные эксперты. Я полез в карман. Смотри. Вот фотка странная. Как раз у дома у одного из этих трупов делали. Тут какие-то символы, что-то на латыни. Пусть твои эксперты пробьют, скажут, что это значит. Может, этот твой Сафронов — сатанист хренов, сектант. А может, и нет. Просто от балды написали. А кто их знает? Турок взял у меня снимок с того места преступления, где задушили наркобарыгу, и коротко глянул на него. Будто курица лапой писала. «Ну, отправлю быстро. У нас факс есть». «И еще», — добавил я, «если у тебя есть контакты экспертов в криминальной психологии серийных убийц, дай мне, мало ли, обсудить какие-то детали понадобится». «Ну, у нас-то такой не работает, но в Москве найдем кого-нибудь паха. Кстати, мобильник-то еще у тебя? А что, хочешь забрать?» Я показал трубу. «Уже привык к нему». «Не, вещь-то от спонсора. Походу... «Твой и останется, потому что давали его тебе по распоряжению Николая, а он уже сюда не приедет». Турок махнул рукой, чтобы я убрал, и сам полез в карман. «Пользуйся, только деньги уже сам на него закидывай. Вот, кстати, ещё. Это тебе, но под роспись, чтобы вернул утром». В руке у него оказалась тонкая пачка купюр, вечно зеленых американских рублей, аж целая тысяча долларов. «В казино укроса Кросса новые правила», — пояснил Турок. Пускают, только если купишь фишек на тысячу. Подтвердишь свою платежеспособность. Потом фишки сдашь в кассу, и деньги вернут. Так что ты возьми, но не играй, а то профукаешь всё». «Да я и так пройду», — я усмехнулся. «Без этой мишуры». «Пройдёшь, но охота тебе корочкой светить и всех пугать. Мы же тебе работу упростить хотим. Пройдёшь, поспрашиваешь и уйдёшь. Не играй только. Выпить ладно». Можно девок поклеить тоже, но не играй. Так, давай, где тебя высадить? Он глянул в зеркала. А как в Москве проснуться? Позвоню, поищу тебе какого-нибудь профессора по профилю серийников. Давай здесь тормози. Я показал рукой на тротуар, дождался остановки и начал вылезать. Но перед тем, как закрыть дверь, вспомнил. С праздником, Гриша, завтра же 7 ноября. А, точно, вспомнил он, совсем заколебался. «Чуть не забыл. И тебя, Паха. Высадил он меня у ГУВД. «Зайду ненадолго. И дальше рыть-копать». «Спеца мне найдет», — разобещал. «Но в любом случае своими вводными он мне все только усложнил». Впрочем, единственная связь убитой медсестры с наркобарыгой — оба задушены. И это ни о чем не говорит. А убийства могут быть совершены разными людьми. Просто так совпало. Но опыт говорил — Что просто так ничего не совпадает, особенно в одно время. Короче, надо рыть в обоих направлениях, чтобы закрыть белые пятна. Ведь не все так просто, как считает следователь Кобылкин. Или правда у Кощеева есть сообщник, или мы еще выяснили не все. Просто я хочу удостовериться наверняка, что тогда в первую мою жизнь убивал людей именно Кощеев, чтобы точно закрыть вопрос раз и навсегда и приступить к другому. Улики железные. но и сомнения гложет. Уже бывали у меня в практике случаи, когда твердые доказательства рассыпались в прах под давлением вновь открывшихся следствию обстоятельств. Но эта зацепка с Сафроновым и связь с двумя другими убийствами, которые висели на нас нераскрытыми, интересная. Стоит ее посмотреть. А потом буду знать, стоит ли рыть самому в ту сторону или дальше пусть занимаются смежники, раз их тема. Короче, опера работают над всем и сразу, как всегда. Ну, мне не привыкать, как говорится. Волка и опера ноги кормят. Только у волка их четыре, а у меня две. Вот и надо. Раз-два, раз-два. Но полагаться на то, что сегодня вечером я приду в казино, а мне всё и выложит, как на духу, нельзя. Надо и самому порыть, поискать нужные ниточки. Так что я отправился на рынок проверить кое-какую оперативную инфу. В кармане у меня лежала приходная квитанция на 50 тысяч рублей и наличка на эту сумму, полученная в ГУВД. Сама купюра, помятая и надорванная, которую я взял в кассе под роспись, через два года станет обычным полтинником. Сегодня день выдачи вознаграждения информаторам. И тут, конечно, крохи, но я добавлю ему ещё и своих немного. Благо в сентябре, когда я держал в разработке чеченца-султана... Кавказец щедро делился баксами по каждому поводу. А раз про это никто не прознал, денежку я держал при себе, это помогало не думать хотя бы о выживании в условиях постоянных задержек получки, но иногда использовать деньги по работе, как стимул, вот как сейчас. Завтра официальный выходной, поэтому на рынке народу было много, закупались. Выпавший снег уже размесили в грязь, у входа толчея, да и у прилавков не протолкнуться — Я прошел мимо рядов одежды, где привезли новые турецкие кожанки по очень высокой цене, мимо дедов, продававших старые ржавые инструменты, что всю жизнь копились у них в гаражах, и мимо катал, предлагавших угадать, под каким стаканчиком шарик. Угадать правильно просто невозможно, все это знали. Но отбоя от азартных игроков все равно не было. Каждый считал, что он хитрее судьбы и самый умный. Вот только меня знали в лицо, поэтому игру быстро свернули, едва я их заметил, и разбежались, скрываясь в толпе. Но мне каталы не нужны, я разыскивал определенного человека. Генка-ювелир или опять торгует стекляшками, выдавая их за драгоценности, или снова дурит народ, работая лохотронным подставным в бесчисленных схемах развода. Так я и думал, но оказалось, что он вернулся за совсем старые дела, как во времена, когда был молодым, наглым и ловким. Я увидел его у прилавка, где столпились женщины. Там усатый мужик продавал грецкие орехи из большого мешка и фрукты, уже немного подмороженные на открытом воздухе. Но фрукты, апельсины в красных мешочках и яблоки в белых сеточках с наклейками на боку выглядели красиво и от покупательниц отбоя не было. И там же терся Генка-ювелир, понятно, что не за яблоками. Старый жулик меня заметил сразу и удивился, а после решил не рисковать и не испытывать судьбу. «Вы обронили», – нехотя сказал он, подавая пожилой женщине потертый кошелек, перед этим ловко достав его откуда-то из рукава. Та, недоверчиво глядя на него, торопливо убрала кошелек в карман и ушла, то и дело оглядываясь. Ювелир пожал плечами. «Вот и делай добро людям», – произнес он. «Я же как лучше хотел». «Даже спасибо не сказала, курва!» «Я тебе чё сказал?» Я подошёл к нему. «Ещё раз увижу с таким...» «Начальник, да отвечаю!» «Всё честно было!» «Как выпал кошелёк у неё, так сразу и отдал!» Ювелир начал махать руками. «Ну-ка пошли!» Позвал я. Устроил мне тут щипачий разгул. Он обречённо пошёл вслед за мной, шаркая ногами. Его знакомые наверняка сейчас думают, что я снова пришёл выколачивать с него деньги и даже не удивятся. Но ну, а мне нужна всего лишь информация. «Короче, ювелир», — сказал я, отведя его за угол, — «ты че это за старый опять взялся? У тебя пальцы, скрюченные от старости, из тебя щипач, как из говна стрела». «Да холодно уже», — пожаловался он, дуя на руки. «И надоело, дурдом какой-то творится повсюду, а жить-то на чё-то надо». Вот и не выдержал. «На зону захотел. Тебе там привычнее?» Я усмехнулся. «Не заливай мне. Ты туда еще раз точно не хочешь. Тебе здоровья не хватит на еще один срок. Но увижу такое еще раз. Поедешь в Магадан надолго. Так вот, держи, зарплата твоя». К официальному полтиннику я добавил свою сотку. Жулик торопливо потянулся за деньгами, но я спрятал купюры в кулаке. «Пока в квитанции распишись». «А еще скажи-ка мне, ювелир, что ты слышал про убитую недавно в поселке медсестру и еще двух жмуров, барыг, которые дурью торговали? Одного битыми забили у вечерки, другого дома прикончили». ну...» — ювелир посмотрел на меня так, будто я его мучил. «Ну, вообще...» «Ты меня знаешь, будешь молчать?» «Да ты что, начальник?» — он всплеснул руками. «Чтобы я, да...» «К делу...» «Эх...» — он вздохнул. Медсестру эту порешил один обиженный, он зону топтал, в петушином кутке ночевал. Ломился к ней и порешил, его ваши взяли, говорят, а вот с барыгами, ну, не знаю я». Ювелир огляделся. «Говорят-то много, да не по делу всё, сами не знают». «А что именно?» Тот закурил папиросу, о чём-то раздумывая, а потом начал говорить твёрдо, жёстко, значит, честно. Конкретики мало, но говорят, какие-то спортсмены появились. Бегают, дерутся, злые, ни под кроссом, ни под слепым, ни под Артуром не ходят. На шалман недавно налетели, всех побили и разогнали. Охране вставили, посетителям, девкам даже досталось под горячую руку. Всех колотили, не разбирая. Потом на точку налетели, где шинкарь сидел, Ширялова толкал. Битами его знатно товарили. Серьезно? Ну да, кровью сыт. «Но дома лежит, в больничку не обращался, боится, что там добьют». «Поэтому мы и не в курсе, так-то больнички всегда сообщали в органы о поступивших людях с криминальными травмами, по закону обязаны». «И кто такие, не знаете?» – спросил я. «Без конкретики, начальник, Кросс ответку не даёт, а это его территория. Но тут же что, он перед выборами шинкарей не жалует, кто дурь продаёт, и защиты им не даёт». Работать тоже запрещает. Они на свой страх и риск продают, без денег не хотят сидеть. Может, в курсе, может, некогда. Едва-едва с Артуром замирились. К Артуру говорят, сам слепой приходил, замерить их хотел. Все больше и больше это выглядело так, что задушенный барыга в доме – криминальный труп, а не жертва обряда. Просто ему смеха ради воткнули нож в тело и нарисовали всякие знаки кровью в постели. Ну а соседи молчат о шумной компании убийц, потому что боятся. И Кощеев с этим вообще никак не связан, на нём пока только медсестра. Вот следак Кобылкин-то расстроится, когда я ему всё это доведу. Завтра у нас с ним встреча, а скоро он повезёт задержанного Кощеева по местам убийств, чтобы закрепиться проверкой показаний на месте. Вот и обсудим всё. А на этот вечер у меня дела. Казино «Кросса» какое-то время не работало, но в ноябре снова открыло свои двери. Там уже было не так много посетителей, как раньше, ведь и цена за вход стала высока. Не каждый был готов потратить тысячу долларов на фишки в один вечер. Не все знали, что их потом можно вернуть в кассе. Да и зареченские больше сюда не ходили. Охраны намного больше, чем раньше, причем некоторые были мне хорошо знакомы. и они старательно отворачивались, чтобы я их не заметил. Кто-то из ППСников подрабатывал вечером в частной охране, таким меня не удивишь. Улыбчивая девушка, сидящая на кассе, отгородившись от всех толстой белой решёткой, взяла у меня доллары и отсчитала мне 20 синих фишек, очень увесистых, под пластиком явно был металлический сердечник. На одной стороне была выбита цифра 50, на другой — Хмурый старик с белой бородой и молнии внизу. Ну да, казино же называется «Зевс», хотя весь город зовёт его «Казино Кросса». Я убрал фишки в карман пиджака и вошёл в зал, огляделся. Как-то всё мрачно тут стало. Вроде и сидят здесь богатые люди с красивыми девушками в платьях с открытой спиной, а в одном дальнем зале на столе танцевала рыжая девушка вообще без платья, только в короткой юбке. Но вот охрана уж очень напряжённая. «Их и я нервирую, потому что они меня знают. Да и кроме этого происходило недоброе». Яростно зазвенел игровой автомат. Из него с грохотом посыпались фишки. Победитель, небритый мужик в помятом красном пиджаке и с золотой цепью, начал торопливо собирать фишки в бумажный пакет с логотипом в виде той же молнии. Шкаф-охранник прижал пальцем ухо, что-то сказал... И подошли еще два шкафа, увели мужика под белые ручки куда-то в служебное помещение. Он уходить не хотел, но мордоворотов это не останавливало. Они тащили его так, что даже лакированные туфли победителя не всегда касались пола. «Это мошенник», — один из охранников посмотрел на меня сквозь темные очки. «Служба безопасности увела разбираться. Произошел взлом оборудования, товарищ старший лейтенант». Ха. все это вы меня знаете», — я усмехнулся. «А кросс на месте?» «Кто?» — охранник сделал вид, что удивился. «Гордеев, будто ты не знаешь. Иван Андреевич сейчас занят», — пробурчал шкаф. «А Сафрона в казино?» — спросил я. «Играет очко в очко». Губу охранника чуть затряслись. Понравилась ему его собственная шутка, но смеяться на рабочем месте нельзя, сдерживается. За покерным столом тоже творилось что-то не то. Один мужик то и дело выигрывал, и вскоре его тоже увели. Другие гости занервничали, им стало неприятно, что вроде и сорвешь куш, а тебя же потом будут подозревать в мошенничестве или вообще поломают в подвале. Но вскоре мужик вернулся, и хотя к игре не приступил, но достаточно спокойно ушел, собрав все фишки в карманы. А потом еще кто-то выиграл в рулетку, Но этого победителя не увели, а вот крупье оперативно заменили. Ага, что-то очень недоброе сегодня происходит. Казино сегодня не в выигрыше. Как и было договорено, я нагло задавал вопросы местным браткам насчет убитых Барык и причастности к этому Сафронова. Универмаговских бригадиров я тоже знал, пусть и не так хорошо, как зареченских. Тем мне не угрожали, у них сейчас и положение не такое устойчивое, чтобы посылать мента. как сделали бы год-два назад. Да и у меня уже была кое-какая репутация. Впрочем, и говорить конкретно они ничего не собирались, поэтому разговоры избегали. Но это и не моя цель. Главное тут — напугать и заставить шевелиться. Шмель, высокий качок, на мои вопросы только похлопал глазками, делая вид, что вообще не знает никакого Сафронова. Резо, преемник погибшего боцмана, Сафронова знал, но ни о какой причастности ничего сказать не мог, а про Борык сказал, что про них слышит впервые, а Валера сто пудов вообще пытался от меня скрыться в туалете. «Да сто пудов!» – кричал он из кабинки, оправдывая свое прозвище. «Не занимаемся мы таким! Заявление бы написали, если бы на нашего напали!» Короче, скоро Кросс прознает, для чего я тут хожу и спрашиваю, а без его одобрения они ничего и не скажут. Впрочем, оставалось всего одно дело, и можно уходить, ждать результатов, к чему приведут эти вопросы. Сафронова, чьи портреты висели по всему городу буквально со вчерашнего дня, я действительно увидел за столом, где играли в 21. Ну и мордоворот он, конечно, типичный бык, кажется, что и тупой, но внешность бывает обманчива. С ним охрана, два парня лет двадцати, спортивных и крепких, но не широких шкафоподобных качков. И у одного даже знакомое лицо. Где же я его видел? Вспомнил. Совсем недавно, когда приводил Сан Саныча в гости к подруге Толика. Там был её брат, с которым Толя сначала подрался, а потом выпил. Это он и есть в свите Сафронова. Хм, можно будет потом подтянуть Толика, поспрашивать, что и как. Но ещё интереснее, он курил. и на правой руке между большим и указательным пальцем был виден едва заживший порез, и на левой руке, которой он держал барсетку своего шефа, такой же порез симметричный. Может быть от удавки? Вполне. Струна, да и обычный провод, может разрезать кожу при натяжении. Запорезанные пальцы не арестовывают, но внимание на это обратить стоит, а заодно итальяну дать поручение разузнать, что и как. «А я пока сделаю вид, что этого не заметил. У меня тут другое дело». Я направился к столу, и мордоворот Сафронов тут же посмотрел на меня. «Вот вид, как у имбецила, а взгляд-то умный, проницательный и опасный». «Ну и как ты связан с этим делом? Ты и этот парень с порезанными руками? Пришла пора узнать. Я сел рядом с ними».